Что они потом говорили и где были, Корнилов помнит очень плохо. Кажется, вдвоем они провожали Марью Григорьевну. Кажется, потом Марья Григорьевна проводила их. Затем как будто они шли вдвоем с отцом Андреем, и тот ему о чем-то толковал. Отрезвление наступило внезапно.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 Только, пожалуй, один на один начнет еще больше на вас цыкать, чтобы вы не распускали язычок. Гости у вас начнут появляться всякие. Компания одна веселее другой. Дядя всегда любил гостей, сказала Даша, словно защищаясь от чего-то. Она сейчас смотрела на него почти испуганно.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 «Как стоишь, проститутка?» — там это слово особенно любят. «Ты что, проститутка, стоишь, кулаки сучишь, в карцер просишься, у нас-то скоро, а ну рассказывай». «Да что, что рассказывать?» «Что, мать твою?» «Про свою гнусную антисоветскую деятельность рассказывай».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 Так вот, любопытствую я очень, что им сейчас на эти самые вопросики отвечает Зайбен. Опять что-нибудь про французскую революцию? Он мастер на это. А вот что я-то запою? Даша, — воскликнул он вдруг, — что с вами, дорогая?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 Вот так и знаете. И сама обняла его за шею.